Глава двадцать третья. Вероника вышла из больничного корпуса и, издалека заметив Ксению, пошла к ней по дорожке через сад. Походка у нее совсем не изменилась за десять лет. В ней даже издалека была заметна та же свободная уверенность в собственных силах. Ксения вспомнила, как, впервые увидев Веронику, подумала, что эта женщина завораживает каждым движением и самим своим существованием. Это не изменилось тоже. Она встала со скамейки, ожидая, когда Вероника подойдет. И вдруг-то остановилась. Наверное, узнала Ксению. И дальше не пошла уже, а побежала по дорожке. «Что случилось?» Остановившись перед нею, спросила она. «С Сергеем?» А взгляд переменился, подумала Ксения. Трудно было не заметить, что яркость и ясность, которыми отмечен был этот взгляд, все же потускнели. «Его арестовали», — ответила она, «и отправили в лагерь на Дальний Восток. Я еду к нему и хотела перед этим спросить вас, может быть, вы знаете, как все это было? Где его арестовали? Как? Вообще хоть что-то?» Это было не единственное, для чего она приехала. Но при виде Вероники... Совершенная красота, которая не сделалась менее зримой с течением лет, Ксения ощутила такой острый укол ревности, с которым непросто было справиться. И я не знала, что его арестовали. В голосе Вероники послышалось такое горе, что даже ревность у Ксении прошла. Почти прошла. Он приехал, я все ему рассказала, что с Яшей случилось — Он велел ничего не предпринимать, да я ничего и не смогла бы. И ушел. И больше мы не виделись. Через два дня Яшу отпустили. Вывели из Пещаловского, он идти не мог. Люди помогли и до дому добраться. «В Пещаловском замке тюрьма у нас», — добавила она. И, сев на лавочку, закрыла лицо руками. Плечи ее сотрясались, слезы текли между пальцами — — Вероника, не плачьте, пожалуйста, — сказала Ксения. — Я думаю, его арестовали не из-за вас. Вы ни в чем не виноваты. Вероника отняла руки от лица. Горе смыло тусклый налет повседневности, и ее глаза снова сделались такими синими, что не верилось, как может эта синева существовать не на небесах и не на земле даже, а на человеческом лице. А кто ж виноват? С отчаянием проговорила она. Я тогда всякий разум утратила. Когда Яшу забрали, у Лазаря Соломонча папы, его инфаркт случился, мама тоже слегла. Они ж мне роднее родных. И Яша, ведь он как ребенок. Я не знала, куда кинуться. Металась, как курица с отрубленной головой. И решилась Сергею позвонить. Он однажды помог в такой ситуации. Тогда Лазаря Соломонча арестовали. «Матка-боска, что я натворила!» «Даже если так...» «Я не имею права обвинять вас», — сказала Ксения. «Если бы не я, он без помех располагал бы своей жизнью и был бы на свободе!» Вряд ли Вероника овладела собой из-за этих слов. Скорее взяла верх силы ее натуры. «Давно вы приехали?» — спросила она уже почти спокойным голосом. «Сегодня утром. Завтра обратно в Москву, оттуда на Дальний Восток». «А где остановились?» «Пока нигде. Поищу гостиницу». «Какие теперь гостиницы?» — усмехнулась Вероника. «В Москве, может, и удается устроиться, а у нас только по командировочному удостоверению, и то не по-всякому». «Я понимаю, что вам неприятно меня видеть», — вздохнула она. Но все же переночуйте у нас, пожалуйста. Лазарь Соломонович Чебела Абрамовна в больнице оба. Яшу я к друзьям в деревню отправила. Отлежаться и так, на всякий случай. Никто вас не побеспокоит. — Спасибо. Поколебавшись, кивнула Ксения. — Только придется еще подождать. Извините. — Не извиняйтесь, у вас же рабочий день. Я посижу в саду. Я вам обед пришлю. Вероника жила на улице Комсомольской. Ехали туда на трамвае, потом шли пешком. Дом был двухэтажный до революционной постройки. Когда вошли в него, Ксения поняла, что раньше он, наверное, принадлежал одной семье, а теперь перестроен под коммунальный быт. «Это доктора Цейтлина был дом до революции. И при Непе тоже», — сказала Вероника. В первом этаже Лазарь Соломонович Пациентов принимал Во втором жил с семьей. Я ему на приеме ассистировала, а наверху у него квартировала. Он Сергея вот здесь оперировал. Она указала на боковую комнату. Это процедурная была, а теперь общая кухня. На первом этаже десять человек живут. Дверь в кухню была открыта. Над кирогазом стояла растрепанная женщина и помешивала что-то в кастрюльке. Ксения хотела спросить, почему доктор Цейтлин оперировал Сергея, но Вероника уже поднималась по деревянной лестнице на второй этаж, и она последовала за ней. На втором этаже все было устроено иначе. Чувствовалось, что живет одна семья. Двери трех комнат выходили в еще одну общую, смежную с кухней. «Я вам вот здесь, у Яши, постелю», сказала Вероника, указав на дверь одной из комнат. «Вы отдохнуть хотите, наверное». Ксения хотела только расспрашивать о Сергее подробно о каждом его дне, который был известен этой женщине. Но она понимала, что это было бы все равно, как если бы Вероника стала расспрашивать ее, что она делала с Сергеем в Монпарнасской мансарде или что происходило в гостиной московской квартиры после того, как ушел Павлик, и они остались вдвоем. Вероника дала ей полотенце и показала, где находится уборная. Когда Ксения вернулась в отведенную ей комнату, там уже была разобрана постель. Судя по крахмальной свежести белья, Вероника успела ее перестелить. «Сейчас ужинать будем», — сказала она, появляясь на пороге. «Приходите в столовую, добре?» И исчезла. Ксения обвела взглядом комнату, совсем маленькую и простую. Письменный стол из сосновых досок, такие же дощатые книжные полки. Вообще книги здесь были повсюду. Собрание сочинений Пушкина, Толстого, Гоголя. Бесчисленное множество тоненьких книжечек, наверное, и поэтических, ведь этот Яша — поэт. Одна из них, взятая с полки наугад, его книжка и оказалась. На обложке значилось имя — Якуб Пролеска. Стихи были написаны по-белорусски, поэтому Ксения не вполне их поняла, но, полистав, поняла зато справедливость слов Вероники о том, что Яша как ребенок. Стихи его были чище слезы родниковой воды. На первой странице стояло посвящение Веронике Водынской. Ужин был накрыт в комнате размером лишь немногим, больше Яшиной. Здесь еще яснее чувствовался домашний уют, которого Ксения и не знала, и не умела, да и не хотела устраивать для себя. Над круглым столом висела на медных цепочках зеленая лампа, освещая комнату ласковым светом. А на скатерти с вышивкой решелье стояли блюда столь разнообразные, что Ксения удивилась, неужели Вероника для одной себя так готовит. «Это Белла Абрамовна», — сказала Вероника, когда она похвалила дивные огурчики размером с мизинец и явно домашней засолки. «Я и так-то великая кулинарка была. Из Домурана в гимназию уехала, снимала комнату с колежанкой, потом «Германская война», Курсы медсестер закончила, и сразу в госпиталь при фронтовой. Потом гражданская. Тоже не готовки было. А потом уже с Лазарем Соломоновичем стала работать, у Цейтлин жить. И Белла Абрамовна меня совершенно разбаловала. Грибы тоже ее. Попробуйте. Тут Ксения сообразила, что блюда на столе, при всем их разнообразии, представляют собой домашние заготовки. Из приготовленного же непосредственно к ужину только молодая вареная картошка. Вероника хоть и угощала со всей искренностью, но мысли ее были явно далеки от маринованных грибов. Она думала о Сергее. Ксения поняла это так же ясно, как если бы та сказала об этом вслух. «Почему доктору пришлось его оперировать?» — спросила она. Вопрос не показался Веронике неожиданным. «Он меня через границу переводил, в Польшу», — ответила она и его из трехлинейки ранили, на советской стороне еще посреди поля. Это ночью было, и в темноте я смогла его с того поля вытащить. Кровопотеря была большая, но, к счастью, легкая и незадетая оказалась. В больницу вести его было нельзя, то есть я тогда думала, что нельзя. Лазарь Соломоныч здесь, в процедурной у себя, извлек пулю и сшил мышечную ткань. Ксения вспомнила, что в тот единственный раз, когда видела Сергея раздетым, она заметила у него на боку светлый старый шрам. Вероника говорила просто и кратко, без подробностей. Но Ксения сразу представила, как все это было. Ночь, боль, девушка, которая на себе тащит Сергея под выстрелами. Как она довезла его от границы до Минска, был ли он в сознании, что думал, глядя в синие ее глаза, когда она склонялась над ним. «Господи, да разве готов он был заметить какую-то привязавшуюся к нему девчонку после того, как узнал такую любовь?» «Вам так важно было уехать за границу?» От растерянности не в попад спросила Ксения. «У меня тогда жених был в Кракове», — ответила Вероника. «Уехать в Польшу нельзя было, но пешком уходили многие. У нас же тут в сорока верстах границы. Проводники знали, как перейти». Я думала, Сергей просто проводник. Потом поняла, что нет. Как она это поняла, Ксения спрашивать не стала. Может быть, Сергей сам ей сказал, кто он. Но скорее Вероника узнала каким-то иным, для нее тяжелым образом. И именно этим объяснялась твердость, с которой 10 лет назад она сказала Ксении, я с ним не буду ни при каких обстоятельствах. «Вы так и не смогли попасть к жениху», — тихо проговорила Ксения. «Не смогла». Даже невеселая улыбка меняла лицо Вероники так, что при взгляде на него каждый испытывал счастье. Написала ему, что полюбила другого человека. Молчание повисло над столом. «Я не только, чтобы спросить, как Сергея арестовали, приехала», — наконец произнесла Ксения. Я должна была вам сказать, где он. Было бы бесчестно с моей стороны, если бы не сказала. Я это поняла. Спасибо вам. Вы поедете к нему? Нет. Вы теперь не можете забыть того, что тогда случилось? Спросила Ксения. Что тогда случилось? Не на границе, а после. Лучше вам не знать. Я догадываюсь, то есть знаю, в чем состояла его работа. Вероника подняла на нее взгляд и сказала, — Вы — одмысловая. — Какая? — переспросила Ксения. — Редкостная, — ответила та. — Я таких не встречала. Да таких, как и вы, больше и нет, наверное. — Но ведь вы его любите, — сказала Ксения. Не знаю, любит ли он вас до сих пор, но вы его любите точно. Я знаю, я чувствую. Вероника молчала. Потом проговорила с такой болью, как будто каждое слово обжигало ей губы. Да, у меня это не прошло. И не пройдет, я всегда понимала. Когда он меня просил в Москву с ним уехать, и за границу потом. Может, ошиблась тогда, и надо было через все переступить. Но я не смогла. Знала, что его все равно заставят делать, что они хотят. И не смогла. Она замолчала, потом произнесла с обычной своей ясностью. А теперь-то что же? Ни Яшу не оставить, ни родителей его. Так жизнь сложилась. Не будем больше об этом. Я вот что должна вам отдать. Вероника достала из кармана своей юбки небольшой кожаный мешочек, затянутый шелковым шнурком. Она развязала шнурок и вытряхнула на стол содержимое мешочка. Ксении показалось, что на скатерти сверкнули ледяные искры. «Что это?» — спросила она. «Бриллианты», — ответила Вероника. «Возьмете с собой». «Как с собой?» — не поняла Ксения. «Зачем?» «За тем, что чекисты их любят, и много что за них готовы сделать. Я понимаю, что это опасно», — кивнула Вероника, заметив ее протестующий жест. «Дело не в том, что опасно. Просто я не могу у вас их взять. Что вы в самом деле?» «Их Сергей когда-то Лазарю Соломоновичу отдал», — сказала Вероника, — «за операцию. А вы же не знаете, что вам Бог готовит». Вдруг... Сережину жизнь за блескучие камушки выкупите. — Вам тоже может понадобиться выкупить чью-то жизнь, — тихо произнесла Ксения. — И вы тоже не знаете, что там впереди. Она вспомнила, как гуляли по алжирской казбе, и Сергей рассказал, что монахи Тринитарии выкупили из плена Сервантеса. Воспоминания являлись ей в самые неожиданные минуты, мучая и принося счастье одновременно хорошо кивнула вероника мы тогда их с вами поделим два мне два вам ваши я в льняной лоскуток зашью а вы потом в белье к себе она произнесла это завершающим тоном спасибо сказала ксения как же вы узнали где он спросила вероника ведь никому не говорят я их обманула ответила ксения Долго рассказывать, как, но, в общем, просто обманула. Пришла к ним, наплела бог знает что. Куда пришли? К ним на Лубянку. Повезло, что они поверили. Или выждать решили, быть может. А если бы не поверили? Голос Вероники неожиданно сделался таким суровым, что Ксении стало не по себе. И выжидать не стали бы. Если бы сразу его привели, и при нем ногти у вас стали рвать, как яши они рвали. «Я об этом тогда не подумала», — чуть слышно произнесла Ксения. «И раньше тоже. Я всегда была легкомысленна и эгоистична. Она вспомнила, как сказала на Варшавском вокзале, «Я не буду спасать свою жизнь без тебя». И каким взглядом Сергей посмотрел на нее. Лишь недавно она поняла то, что он понимал уже тогда. «Не корите себя» сказала Вероника. Думали или не думали, а ребенка уже носили, и Сергей бы вас все равно с руки не стряхнул. Кто у вас родился? Я его не смогла спросить. Она замолчала. Сын, ответила Ксения. Извините, я пойду. Спасибо за ужин. Она уже погасила свет и лежала, рассматривая на стене беспокойную тень от освещенного фонарем дерева за окном, когда Вероника постучалась в дверь. Я все-таки должна вам сказать, она остановилась на пороге. Тяжарная я, беременная. Яша много лет меня любит, но я не могла с ним, обманывать не могла. А когда я его. Из Пещаловского привели, И руки я его увидела, И все, что они с ним сделали, Вот так и вышло. Может, жалость это и не обман даже, не знаю. Да и какая теперь разница? Но если б не ребенок, Поехала бы сейчас к Сергею, И не вы б меня не удержали, не жалость. Дверь за ней закрылась, Тень на стене замерла. Наверное, ветер стих. «Мама?» — спросил Андрюша. «А когда я вырасту, меня полюбит кто-нибудь так, как ты любишь папу?» Его отпустили из пионерского лагеря проводить мать до автобуса, и они остановились у его озера. «Да», — ответила Ксения. «Иначе и быть не может. А вы с папой?» На меня не обидитесь? Я ведь тоже буду ее очень сильно любить. Не обидимся, мой хороший. Мы будем счастливы твоим счастьем. Вы вернитесь только поскорее, — вздохнул он. От его волос пахло озером и лесом. И когда Ксения уже не могла его видеть из-за поворота дороги, весь он оставался в ней своим ясным голосом, и этим запахом, и песчаными, как у ее отца, глазами, и болью, которая рвалась теперь у нее изнутри бесконечным, безудержным рыданием.